Глава 23. Сквозь хлещущий дождь вытянулась во всю длину темная фигура. Свернулась калачиком, затем расправилась, влажно щелкнув, словно кожаный ремень, облестящий от воды кирпичную стену. Отец резко присел, испытав недоверие, равно как и страх при виде чего-то вздымающегося волнами ирваного хлопающего у него над головой, лижущего садовую ограду, словно тонкий хищный язык. В тот самый момент, когда он завернул за угол, чтобы преодолеть последний участок подъема к церкви, эта фигура метнулась и даже потянулась к нему из огороженного сада. Была ли эта рука, выскользнувшая из мокрых складок, скрытых в затуманенном дождем сумерках, опущенная голова, лицо... Подумав об этом, отец сразу же вспомнил про лес и свой побег свил ее на аберджиля, а также фрагмент сна, в котором он беспомощно лежал под огромной черной шевелящейся над ним сущностью. Его наиболее чувствительные инстинкты снова предупреждали его о преследовании со стороны некой противоестественной твари. Он низко наклонился к мокрому дорожному покрытию, но не увидел ничего, кроме старой не сорванной ветром с бельевой веревки и застрявшей на усаженной шипами ограде. Ткань, казалось, ожила на ветру. Покрытая копотью и пылью, но теперь восстановившая мягкость из-за круглосуточно льющего целый месяц дождя, белье приняло в его сознании образ хлопающего на ветру савана, слетевшего с эксгумированных останков». Напряжение ушло из мышцы, конечности отца стали подрагивать. Нет ничего, кроме этой израненной земли и нас на ней. Мусор кружился. Дождь заливал каждый порог, бордюр и автомобильную шину. Вода лилась с холма сплошным потоком, заливала ему ботинки, пенилась на дренажных решетках. Узкие ряды террасных домов, покрытых выгоревшей краской, и отслоившейся местами штукатуркой создавали каналы для черных вод, устремляющихся к бушующим волнам гавани. Между террас можно было пройти по прямой, но в такую погоду никто не рискнул бы появиться на улице. На перекрестках и более широких улицах он шел, пошатываясь и опустив голову. Ветер пытался подхватить его и катить одновременно, когда он наблюдал за оторванным водосточным желобом или металлическим листом. Он слышал ляск и скрежет ломающейся кровли и видел, как куски черепицы разлетаются по улице, словно гигантские мокрицы. Сквозь шторы и ставни домов пробивался тусклый свет свечей. Уличные фонари не горели. Электричества не было с прошлой ночи, еще один стимул — покинуть свою комнату на окраине и войти в ревущую тьму. Но ближе к концу путешествия через портовый город сила ветра стала такой, что отцу пришлось перемещаться от фонарного столба к дверному проему, от крыльца к садовой ограде, от машины к машине. Он брел вверх по улицам, от гавани, аналогичным образом. Его дождевик был блестящим, как кожа угря, висящий на груди рюкзак, напоминал почерневшую от воды мошонку. На возвышенности погода, казалось, была еще хуже. Возле вершины холма отец прислонился к каменной стене небольшого дома. Холод ее, закопченного цемента, проникал сквозь плащ, передаваясь в кости». Он посмотрел на новую фигуру, которая высунулась между двух дымоходов. Лента или лоскут ткани, длинный, как змея, тонкий и бросающийся в атаку, и черный, как смоль. Но это был лишь флаг с древком, подрагивающим на ветру. Отец знал, что этой ночью его рассудок станет его величайшим врагом. Ранее, тем вечером, детектив послал ему сообщение и информацию о том, где он сможет найти машину. «Удачи! Завтра я свяжусь с тобой!» Новый автомобиль ждал в одной миле к северу от Бриксхэма. Пройдя милю пешком от Черстен-Феррерса до Бриксхэма, он, качаясь от ветра из стороны в сторону, пересек поля зерновых. В удаленном от береговой тропы лесу укрывался за каменными оградами и земляными насыпями от падающих с деревьев веток. Затем, оказавшись возле гавани, двинулся вверх через продуваемый ветром город. Пока он шел, нижние участки мыса и стена гавани с каждой секунды исчезали под бушующими волнами прибоя. Огромный лагерь беженцев мур протянулся от окраин округа Черстен-Феррерс и городских границ Брихсхема до лесистых берегов реки Дарт, поглотив деревню Кингсуэр. Часовня, последний известный адрес Олега Черного, находилась возле леса радиком вуд в стороне от Кингсуэр-Роуд. Отцу осталось пройти еще полмили вдоль границ огромного временного лагеря, превосходящего размером множество британских городов. Тот уже был три мили в ширину, и пять миль в длину, но продолжал разрастаться на север, чтобы соединиться с лагерем «Ривьера», находящимся за Пейтоном и Престоном. И от той точки до северного Девона, крупнейшего района в Британии, производящего засухоустойчивое зерно, с протянувшимися на более чем 200 квадратных миль полями, пшеницы, сои, кукурузы, проса, пятью атомными электростанциями, и тремя спешно строящимися новыми реакторами. Прижимаясь к промокшей земле под угольно-черным небом, отец видел сквозь сумерки и ливень крупные силуэты первых жилых блоков гигантского поселения беженцев. В противопожарных целях весь сектор был разделен широкими улицами. Незыблемое скопление белых кубовидных домов безмолвствовало но промокшие от дождя холмы пронзали десятки тысяч свечных огней. Сотни тысяч испанцев и греков жили в двухкомнатных зданиях бок о бок с южными итальянцами, португальцами, бангладешцами и полумиллионам жителей Северной, Восточной и Западной Африки. Трех- и четырехэтажные многоквартирные дома, каждый равен жилой площадью шале – начали вытеснять бунгало на восточной стороне лагеря. Как сторожевые башни на старых римских крепостях, более новые многоквартирные дома смотрели своими окнами на старый чуждый мир, из которого пребывали обитатели этих зданий, на борту всего, что могло перевести их через канал Ла-Манш и море. В конце концов, В 50 футах позади закрытого медцентра и большой начальной школы для детей беженцев отец обнаружил старую баптистскую часовню, подрагивающую на ветру. Он двигался осторожно, теперь достаточно близко к жилым районам, чтобы быть в пределах досягаемости патрулей безопасности – в которые набирались обитатели лагерей и которые создавались для отпугивания контрабандистов, воров и агрессивно настроенных националистов, угрожавших поселению. Сегодня ночью была неподходящая погода для каких-либо мероприятий. Казалось, весь район был заперт из-за осаждавшего юго-запад шторма. Достигний ветер скорости 80 миль в час, и огромное множество этих сборных жилищ было бы вырвано с корнем и разрушено. Если б сезон ураганов вернулся, как это было последние шесть лет, эти хижины заменили бы на более прочные высотки. На краю лужайки перед часовней и длинной неухоженной тыквенной грядки лежал снесенный ветром выцветший деревянный указатель — Под нарисованным от руки изображением раскрытой Библии была нанесена трафаретом надпись «Слава Господу! Миру Надежда!». Металлическое распятие на фасаде здания, подобно старой ране, истекало ржавчиной покрашенным цементным блоком. Это было сельскохозяйственное здание из другого времени, с оцинкованной крышей, но переоборудованное из скота или птицебойни под людские нужды или жилье. Двери старой церкви были заперты, окна закрыты ставнями. Отец предположил, что когда эта территория была истребована чрезвычайным правительством, скотобойня была поглощена поселением беженцев, а позднее куплена на черном рынке Олегом Черным и его любовником. В национальном земельном кадастре она до сих пор числилась как частное здание религиозного назначения – Какое бы новое применение не нашлось этому месту, какой-то толстосум однажды решил жить среди обездоленных на краю огромного лагеря, нового города с населением, состоящим исключительно из лиц без гражданства и бездомных. Возможно, это было хорошее логово для змея, если этот тип был участником многих преступных организаций, контролирующих теперь большинство лагерей точно так же, как они контролировали городские гетто и тюрьмы и в течение полувека якобы захватили половину всех денег мира. Отец посветил вокруг фонариком. Ни сигнализации, ни камер. Обветшалая вывеска заполнила раму рядом с главным входом. «Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего». против духов злобы поднебесных. Послание к Ефесинянам, глава шестая, стих двенадцатый. Отец повернулся в темноте, светя фонариком на землю и соседние здания, на мокрый цемент, на серебристые каскады дождя, белые крыши, раскачивающиеся подобно скакалкам провода, беснующиеся вершины деревьев, разоренные ветром газоны и цветочные клумбы. Вдалеке, Еще одна из множества теплиц взорвалась под напором сильного ветра. С тех пор, как он покинул Бриксхэм, они лопались, как лампочки. Отец обошел здание. Три входа. Спереди двойные металлические двери и два пожарных выхода. Одна старая деревянная дверь сзади, другая сбоку. Свет внутри не горел, церковь выглядела заброшенной. Отец вытер лицо. извлек из рюкзака пистолет, похищенный из дома Ионы Аберджиля, сунул его в один передний карман брюк, а баллончик с нервно-паралитическим газом в другой. Когда он окажется внутри, пистолет будет единственным резервным средством на замену электрошокеру и спрею. Не решившись держать пистолет в рабочей руке, он взял в нее фонарик. Выбрав аварийный выход сбоку здания, Он понимал, что если этот татуированный тип находится здесь, ему придется добраться до него прежде, чем тот успеет вооружиться. А затем ему потребуется обездвижить его с помощью электрошокера или спрея, надеть на него наручники и сунуть в рот кляп, после чего сопроводить через шторм туда, где припаркован новый автомобиль. Меньше чем в миле отсюда. Им придется переждать ночь в машине. Там и может состояться допрос. Отец ненадолго прислонился к шлакобетонной стене, закрыл глаза и представил себе лицо дочери. Зажав фонарик под мышкой, он вытащил из рюкзака небольшую монтировку, чтобы открыть ее дверь. Просунул ее между ручкой и жестяной рамой и потянул, используя вес своего тела, как гребец, борющийся с прибоем. Дверь с щелчком открылась, и отец шагнул из ночной темноты в еще более густой мрак.